Проливной дождь христал без перерыва, и бурными потоками низвергался соломенный крыш. Залетевшая со двора муха, не находя выхода, как слепая билась о стены, потолок и своим жужжанием будоражила тишину, стоявшую в доме. Призрак тронулся с места. Девочка невольно двинулась вслед за ним. «Только бы попасть к дедушке, там она будет в безопасности».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 Еще минута, и она бы лишилась чувств. Так и есть. Он вошел. Там горит свет. Вон он стоит у порога, а она смотрит на него, и, близкая к обморку, не может выговорить ни слова, ни единого слова. Дверь была полуоткрыта. Сама не сознавая, что делает, и помню только одно —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 что этот призрак неслышным шагом снова войдет в комнату, обратит взгляд к ее пустому ложу, а она притаится у него в ногах, чтобы он не коснулся ее руками. Девочка прислушалась. Вот, шаги на лестнице. Дверь медленно открывается. Все это только чудилось ей. Но действительность была не менее ужасна. Нет, еще ужаснее, ибо настоящий призрак бы и исчез, а воображаемый мог мучить без конца. Девочку угнетало чувство какой-то смутной, безотчетной тревоги. До сих пор она не боялась деда, зная, что любовь к ней породила в нем душевный недуг.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 и, наконец, почувствовала, что ей надо во что бы то ни стало услышать голос деда или хоть посмотреть на него, если он спит, и тогда страхи ее рассеются. Она осторожно спустилась вниз по ступенькам и снова вышла в коридор. Дверь в комнату старика была открыта, на столе все еще горел огарок. Девочка захватила с собой свечу, приготовившись сказать... Если он проснется, что ей не спалось, и она захотела посмотреть, есть ли у него свет. Она заглянула в комнату, увидела, что старик лежит в постели, и только тогда решилась переступить порог. Он спал крепким сном. И на лице его не осталось ни следа пагубной страсти, алчности, волнения, лихорадочного азарта.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 Она без страха смотрела на эти овеянные сном черты, но сердце ее сжимала глубокая тоска, нашедшая себе выход в слезах. «Господи, смилуйся над нами!» — прошептала девочка, легко касаясь губами его щеки. «Теперь я и вправду знаю, если нас разыщут, тогда всему конец. Он уже больше не увидит ни солнца, ни ясного неба а спасти его могу только я, Господи, смилуйся над нами обоими. Она зажгла свечу, также тихо вышла из комнаты и, вернувшись к себе, провела остаток этой бесконечно долгой мучительной ночи без сна. Наконец, уже на рассвете, когда огонек догорающей свечи побледнел, девочка задремала, но служанка вскоре разбудила ее. Она оделась,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 — Значит, их украли у меня из комнаты, — сказала девочка, чувствуя, что такой ответ лишает ее последней надежды. — И это все наши деньги, Нелл? — спросил старик. — Или есть еще? — Разве у тебя ничего больше не осталось? — Ничего не осталось, — ответила девочка. — Значит, надо где-то достать, — сказал старик.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 — Помни, Нэл, никому ни слова, кроме меня, — продолжал старик, и тут же спохватился. — Нет, даже со мной не говори, потому что... потому что словами делу не поможешь. Все наши потери не стоят ни одной твоей слезинки, родная. Не печалься, мы все вернем, все, до последнего фартинга. — Не надо нам ничего, — сказала девочка, поднимая на него глаза. — Слышишь, не надо... — Будь этих денег в тысячу раз больше, я не пролила бы ни одной слезы, если б знала, что и ты о них не думаешь. — Да, да, — бормотал старик, видимо, сдерживая себя, чтобы не сказать лишнего, —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 Проголодавшись, мы всегда находили чем подкрепиться, устав в дороге, отдыхали, и сон у нас был такой крепкий. А сколько всего нам пришлось повидать в пути! Откуда же эта чудесная перемена? Старик остановил девочку движением руки, прося ее замолчать и не мешать ему. Потом с тем же предостерегающим жестом поцеловал ее в щеку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 А затем старик, привычным жестом взяв ее за руку, постепенно вернулся к своему прежнему бездумному спокойствию и был готов идти, куда бы она ни повела его. Когда они снова переступили порог грандиозного музея восковых фигур, миссис Джарли еще спала, как и предполагала Нелл, но им сообщили, что с вечера она была встревожена их отсутствием и удалилась на покой лишь в половине двенадцатого, придя к мысли, что они попали в грозу, остались где-нибудь переночевать, а к утру будут дома. Нелли тотчас же с превеликим усердием принялась за уборку зала, быстро управилась со всеми делами, да еще успела и себя привести в порядок, прежде чем любимец королевской фамилии вышла к завтраку. — За все время, что мы здесь, — сказала миссис Джарли. Когда трапеза была закончена, по ноптику посетили только восемь девиц из пансиона мисс Монфлеттерс, а их там двадцать шесть. Как мне сообщила ее кухарка, когда я поговорила с ней о том о и дала бесплатный билет. — Надо снести им пачку афиш. — И это поручается сделать тебе, милочка. Посмотрим, как их там примут.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 Сам сборщик подати, толстяк в очках и широкополой шляпе, получал причитающиеся ему суммы сквозь решетку. Адаманты бронза были ничто по сравнению с калиткой мисс Монфлеттерс, сурово взиравшей на все человечество. Мясник и тот благоговел перед ней, словно перед какими-то таинственными вратами, и, взявшись за звонок, сразу же переставал насвистывать. Когда Нелл приблизилась к этому грозному дому, калитка медленно со скрипом повернулась на петлях, и из скрывающейся за нею тенистой аллеи появились пара за парой молодые девицы с открытыми книжками, а кто и с зонтиками в руках. Эту внушительную процессию замыкала сама мисс Монфлеттерс